Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в красивой и сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и нос густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову, в мертво молчавшую темноту степи,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 Он широко повел рукой на степь. И все работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь. Вот он пока потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется. Ничего он не видит в своего поле и умирает, как родился. Дураком. Что ж, он родился за тем, что ли, чтобы поковырять землю, да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять. Ведома ему воля. Ширь степная, понятно? Говор морской волны веселит ему сердце. Он раб. Как только родился, всю жизнь раб, и все тут. Что он с собой может сделать? Только удавиться, Клепа умнеет немного. А я, вот смотри, в 58 лет столько видел, что коли написать все это на бумаге, так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка скажи, в каких краях я не был? Ты не скажешь. Ты не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить. Иди, иди, все тут. Долго не стой на одном месте. Чего в нем? он как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом вокруг земли, так и ты бегая от дум про жизнь, чтобы не разлюбить ее. А задумаешься, разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Хе-хе, было, сокол. В тюрьме я сидел. «Зачем живу на свете?» — помыслил я со скуки. «Скучно в тюрьме, сокол. э как скучно!» И взяла меня тоска за сердце, как посмотрел я из окна на поле, взяла да и сжала его клещами. Кто скажет, зачем он живет? Никто не скажет, сокол, и спрашивать себе про это не надо. Живи, и все тут. И похаживай, да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда. Я тогда чуть не удавился поясом, вот так. Хе.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 а до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже учитель. Куча-то не меньше есть, а сами едят по десяти раз в сутки. Он плюнул в костер и замолчал, снова набивает трубку. Ветер выл жалобно и тихо. Во тьме ржали кони. Из табора плыла нежная и страстная песня «Думка». Это пела красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее голос густого грудного тембра, всегда как-то странно, недовольно и требовательно звучавший. Пела ли она песню, говорила ли «Здравствуй». На ее смуглом матовом лице замерла надменность царицы, а в подернутых какой-то тенью темно-карих глазах Сверкало сознание неотразимости ее красоты и презрение ко всему, что не она сама. Макар подал мне трубку. «Кури! Хорошо поет девка?» «То-то! Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила? Нет?» «Хорошо! Так и надо! Не верь девкам и держись от них дальше!» девки целоваться лучше и приятнее, чем мне трубку курить». А поцеловал ее, и умерла воля в твоем сердце. «Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать нельзя, и отдашь ты ей всю душу». «Верно, берегись, девок, лгут всегда». «Люблю, — говорит, — больше всего на свете. А ну-ка укали ее булавкой, она разорвет тебе сердце». Знаю я, Эге, сколько я знаю. Ну, сокол, хочешь, скажу одну быль? А ты ее запомни, и как запомнишь, век свой будешь свободной птицей. Был на свете Зобар, молодой цыган, лойка забар Вся Венгрия и Чехия и Словония, и все, что кругом моря, знало его. удалый был малый. Не было по тем краям деревни, в которой бы пяток другой жителей не давал богу клятвы убить Лойко. А он себе жил. И уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат поставь сторожить того коня, все равно за бар на нем горцевать станет. Хе-хе, разве он кого боялся? да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы, коли б не пустил в него ножа, то, наверное, бы крепко поругался, а что чертям подарил бы по пинку в рыла, это уж как раз. И все таборы его знали или слыхали о нем. Он любил только коней и ничего больше. И то недолго, поездит, да и продаст. А деньги кто хочет, тот и возьми. У него не было заветного. Нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди, да тебе и отдал, только б тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол. Наш табор кочевал в то время по Буковине, это годов десять назад тому. Раз ночью весенней сидим мы. Я, Данила, солдат, что с Кашутом воевал вместе, и Нур старый, и все другие, и Радда. Данилова дочка. Ты и Нонку мою знаешь, царица девка. Но ну, раду с ней равнять нельзя. Много чести нонки. О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть. Да и то тому, кто эту скрипку как свою душу знает. «Много!» — посушила она сердец молодецких, «Ого, много!» На Мораве один магнат старый чубатый увидал ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневицы Красив он был, как черт, в праздник. Жупан шит золотом, на боку сабля, как молнии сверкает. Чуть конь ногой топнет, вся эта сабля в камнях драгоценных, и голубой бархат на шапке точно небо кусок.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 Богат я сильно. Горит весь и, как ковыль под ветром, качается в седле. Мы задумались. — А ну-ка, дочь, говори, — сказал себе в усы Данила, — кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла. — Чем бы она стала? — спросил нас Радда. Засмеялся Данила, и все мы с ним. — Славно, дочка, слышал, господарь? Не идет дело. Голубок ищи, тебе подать левей. И пошли мы вперед. А тот господарь схватил шапку, бросил ее озим и поскакал так, что земля задрожала. Вот она какова была рада, сокол. Да, так вот раз ночью сидим и слышим, музыка плывет по степи. Хорошая музыка. Кровь загоралась в жилах от неё и звала она куда-то. Всем нам мы чуяли, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было. Или, коли жить, так царями над всей землей сокол. Вот из темноты вырезался конь, а на нем человек сидит и играет, подъезжая к нам». Остановился у костра, перестал играть. Улыбаясь, смотрит на нас. «Э-э, Зобар, да это ты!» — крикнул ему Данила радостно. «Так вот он, лойка Зобар!» Усы легли на плечи и смешались с кудрями. Очи, как ясные звезды, горят, а улыбка — целое солнце, ей-богу. Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем.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 А тот смеется, я сам делал, и сделал ее не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко, а струны из ее сердца мною свиты. Врет еще немного скрипка, ну да я умею смычок в руках держать. Известно, наш брат старается сразу затуманить девки очи, чтобы они не зажгли его сердце, а сами подернулись бы по тебе грустью, вот и лойка тоже. но не на ту напал радда отвернулась в сторону и зевнув сказала а еще говорили что за бар умён и ловок вот лгут люди И пошла прочь «Э, э красавица у тебя острые зубы сверкнула очами лойка слезая с коня здравствуйте браты вот и я к вам просим гостя сказал данила в ответ ему Поцеловались, поговорили и легли спать. Крепко спали. А утро глядим, у Зобара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь зашип его копытом сонного. Э-э-э! Поняли мы, кто этот конь, и улыбнулись в усы, и Данила улыбнулся. Что ж, разве лойка не стоила радды но уж нет. Девка как нехороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть ты путь золота повесь ей на шею, все равно лучше того, какова она есть, не быть ей. А, ну ладно, живем мы да на том месте, дела у нас от упору хорошие были, и Забар с нами. Это был товарищ, и мудр как старик, и сведущий во всем, и грамоту русскую и мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить, век бы не спал, слушал его. А играет. Убей меня громко ли на свете еще кто-нибудь так играл. Проведет, бывало, по струнам смычком, и вздрогнет у тебя сердце. Проведет еще раз, и замрет оно, слушая. А он играет и улыбается. И плакать и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, Просит помощи и режет тебе грудь, как ножом. А вот степь, говорит небу, сказки, печальные сказки. Плачет девушка, провожая добра молодца, Добрый молодец кричит девицу в степь. И вдруг гей! Громом гремит вольная живая песня.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 никто уж так не поет теперь а рад да и говорит точно воду цедит. ты бы не залетал так высоко лойка не равно упадешь да в лужу носом усы запачкаешь смотри зверем посмотрел на нее лойка а ничего не сказал стерпел парень и поет себе гей гоп вдруг день придет сюда а мы с тобою у спим эй гей ведь мы с тобой тогда в огне стыда сгорим это песня сказал данила никогда не слыхал такой песни пусть из меня сатана себе трубку сделает клевруя старый нур и усами поводил и плечами пожимал и всем нам по душе была удалая забаровая песня только Радди не понравилась вот так однажды комар гудел Орлиный клёкот передразнивая, сказала она, точно снегом в нас кинула. «Может быть, ты рад да кнута хочешь?» — потянулся Данила к ней. А Зобар бросил на земь шапку, да и говорит, — весь чёрный, как земля. «Стой, Данила! Горячему коню стальные удела! Отдай мне дочку в жёны!» «Вот, — сказал речь, — усмехнулся Данила, — да возьми, коли можешь!» «Добро!» — молвил Лойка и говорит Радди. но «Ну, девушка, послушай меня немного, да не кичись. Много я вашей сестры видел, э, -э, -э много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, радда полонила ты мою душу. Ну что ж, чему быть, так то и будет. И нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно было».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 Море шепталось по-прежнему с берегом, и ветер все так же носил его шепот по степи. Нонка уже не пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь еще темней. Шел Лойка, нога за ногу, повеся головы и опустив руки, как плети, и, придя в балку к ручью, сел на камень и охнул.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 Ну-ка, сокол, выдумай, что не то посмешнее. Год поломаешь голову, не выдумаешь. Прянул в сторону Лойка и крикнул на всю степь, как раненый в грудь. дрогнул Радда, но не выдала себя. Ну так прощай до завтра. А завтра ты сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойка? Слышу.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 кто это любит слушать как стонет разрываясь от горя человеческое сердце вот и думай тут воротился и табор и рассказал о всем старикам подумали и решили подождать до да посмотреть что будет из этого а было вот что когда собрались всем и вечером вокруг костра пришел и лойка был он смучен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 А я ее люблю больше своей воли, и решил я Радди поклониться в ноги. Так она велела, чтоб все видели, как ее красота покорила удалову лойку Забара, который до нее играл с девушками, как кречет сутками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен петь вам не захочется, и воли моей я не пожалею».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 «Ну!» — крикнула Радда Забару. «Э-э, не торопись, успеешь, надоест еще!» — засмеялся он. Точно сталь зазвенела, засмеялся. «Так вот и все дело, товарищи. Что остается?» «Остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. попробую же.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 Да бросившись на земь прильнул устами к ногам мертвы радды и замер мы сняли шапки и стояли молча что ты скажешь в таком деле сокол то то нур сказал было надо связать его не поднялись бы руки вязать лойка за бара ни у кого не поднялись бы и нур знал это махнул он рукой д да и отошел в сторону а данила поднял нож брошенный в сторону рады и долго смотрел на него шевеля седыми усами на том ноже еще не застыла кровь рады и был он такой кривой и острый а потом подошел данила к забару и сунул ему нож в спину как раз против сердца тоже отцом был ради старый солдат данила «Вот так!» — повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойка и ушел догонять Радду. А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойка Забар.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 было тут над чем плакать сокол идешь ты ну и иди своим путем не сворачивая в сторону прямо и иди может и не загинешь даром вот и все сокол макар замолчал и спрятав в кисет трубку запахнул на грудичек мень накрапывал дождь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 И сквозь ее смуглые тонкие пальцы Сочилась капля по капле кровь, Падая на землю огненно-красными звездочками. А за нею по пятам Плыл удалой молодец Лойка Забар. Его лицо завесили пряди густых черных кудрей, А из-под них капали частые, холодные и крупные слезы. Усиливался дождь, и море распевало мрачный торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган, Лойке Забару и Радде, дочери старого солдата Данилы. И они оба кружились во тьме ночи, плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойка поравняться с гордой Раддой.